«Жемайчу кальвария». Автобус ахнул. «Русские сходят в кальварии». Паланская Люся привезла нас к родителям. Мама встречала величественно на холме. Папа в ограде заходил чёртом «Гости дорогие! Я Йозас, по-русски Осип. Фамилия Даугнурас, значит, много хочу. Я всегда много хочу. Ай, дверь низкая!» «Дома лет полтораста. Ровные корабельные сосны. Мама выносит моей жене расшитое полотенце. Папа тянет с дороги на Вардуву. Купается здесь в кальсонах отдельно от женщин. Папа ликует». «Я получше русский всех говорю. При царе два года учился. Николаевская гимназия в Паланге. После войны шесть лет учился в России. Мне следователь руку сломал, до сих пор мешает. Вон там ослобойка была моя, и поле за речкой мое мне не жалко. Я все равно живу лучше всех». К обеду, нежданно, как мы, явился из Салантая сын Витас, продавец рыбного магазина. Подвез попутный начальник милиции, который сел вместе с шофером за стол. Сервизных тарелок-ложек хватило на всех. Первое — холодный борщ с ведром горячей картошки. Второе — мясо и рыба кто что захочет. В анекдоте Жематис выставил на стол все, что было, и пошел в поле работать. Аукштайтиец налил чаю без сахара и занимал разговорами. Занемунец ничего не дал и ничего не сказал». «В паланге мне говорили, что в здешнем костеле роскошное собрание облачений и утвари, а настоятель приторговывает с муткялисами, резными фигурками святых». Я спросил, как пройти. «Папа хмуро сказал». «Сам не пойду, я с ним давно поругался». Настоятель был в отъезде. Домоправительница отвела к алтаристу. «Маленький сгорбленный старичок нас благословил». «Когда мы вернулись, папа радостно об алтаристе». «Пукис — хороший человек». «Пукис» значит «пухов». «Не хороший, а святой», — поправила Люся. Алтарист объяснил. «Вам надо найти закрастийоноса». И на бумажке с печатью епархии дрожащей рукой вывел ради нашего безязычия. «Курча гивяна пона закрэтийонос». «Где здесь живет господин церковный староста?» Молодой парнишечка развернулся у дома на мотоцикле, извлек из-за пазухи и шикарным жестом вручил цветастой девке пачку небольших грамм пластинок. «Я закрэйтийонос, только не понос. Я по-русски могу, только из армии». Он тут же отвел нас в храм и показал облачение и утварь. Я достал бумажку, он потемнел лицом. «Деве Марии», — поправился я. Он показал глазами копилку. Он не сказал... Я не спросил. Тут хранится кусочек того креста. Маленькие высокие холмы крутой зеленью заслоняют небо. На них дома. В оградах деревянные кресты метров три 4 Говорят, такие кресты под дождями выдерживают лет пятьдесят-шестьдесят. Каплицы крестного пути с большими в рост человека костельными изваяниями. Алтарист рассказывал. Там, где Христос под крестной ношей, крестьяне решили, что от зубов помогает. За год сгрызают весь крест. На Пасху меняем. У выхода на поле на столбе в прозрачном пушкинском фонаре дивный рупентоели с Христос скорбящий. На поле бабы в цветастых платьях наступают на яркий оранжевый хлеб. И везде, у домов, под холмами, вдоль улиц, на самом шоссе, Низенькие каплички с битыми стеклами. И в них смуткались недопущенная в костелы божественная деревянная готика девятнадцатого века. Чем старее, тем лучше легкие, растрескавшиеся, редкостной выразительности. Везде на нас откровенно глазеют. За ужином папа без конца ставит на стол дар Боповена, трижды девять «Кипрский мускат». Он обегает гостей и глядит в рюмке. По обычаю петербургскому, по особому святорусскому. И вообще разговор шел на русском. Сын Вита спил и мрачнел, может быть, из-за нас. Одного брата его убили лесные, другого — стребукосы. Комсомольцы-добровольцы, истребители лесных. Застрявший начальник милиции наваливался на меня. Говорят, если литовец сволочь, то сволочь. «Зачем Хрущев китайцам атомную бомбу не дает? Зачем с китайцами поругался? Если бы не Сталин, где бы мы теперь были?» В девять, по бою часов, папа, как то джиматис из анекдота, поднялся. «Кушайте, гости дорогие, пейте, не забывайте, о мне в стадо пора коровок доить». В окно я видел, как он, шатаясь, уехал на стареньком велосипеде. Литовцы запели В одиннадцать шофер объявил, что пора. Машина начальника оказалась грузовиком. В кузове уже стояла десятка три молодых цветастых. Начальник и Витас под руки подвели шофера к кабине. Витас потянулся к дверце, и шофер рухнул. Его с трудом упихнули за баранку». «Здесь шофер всегда пьяный, никто еще не разбился!» — крикнула из кузова Люся. Грузовик рванулся во мрак, за ним долго тянулось. «Вензду, гра, жили, тува!» Мы остались к утренней мессе. «Гости дорогие, я с вами уже прощаюсь», — вступил папа. «Завтра не свет ни заря, в Плунге картошку везу». Председатель машину дал. Ватикан папе Иоанну Павлу II. «Ваше святейшество, именно вам, может быть, пригодится мое свидетельство». В летом 1963 года в Жемайтийской Кальварии я видел необыкновенного священнослужителя. Отец Повел долгое время был настоятелем здешнего знаменитого храма. После войны он десять лет отбыл на Воркуте, донесли, что отпевал лесных По его словам, ту же всего пришлось в Бурятии, где не было ни соотечественников, ни писания. В Кальварии он слишком многих крестил и венчал. Люди собрали ему на собственный домик и перевезли из дома для престарелых в Бурятии. Он прямо сказал, что приехал домой умирать и уже положил на кладбище плиту. Теперь он был алтаристом на вольных хлебах и в случае надобности служил за настоятеля. И в Кальварии, и в Паланге, где он был во время войны, его считали святым. По тому потрясению, которое я испытал от самого его присутствия, я тоже уверен, что он святой. Я застал его в глубокой старости, он уже был не от мира сего. Не знал часов и шел в храм на звон колокола. В любое время навещал больного и всякого, кто в нем нуждался. На литургии он отодвигал от себя рассеянным жестом писания, и обращался вверх тихим голосом в тишине. Может быть, он нарушал правила богослужения, но его торжество было так огромное абсолютно, что я проплакал всю службу. Рассказывают, что на его похоронах настоятель пытался вырвать из рук усопшего серебряный крест, но был уличен и отведен в тельшай. На могиле вместо простой черной плиты с именем и датами теперь большое полированное надгробия складнем надпись прилад павелос пуки трех храмов строитель хочу надеяться что в этикану не беззразлично суждение жемальтийской кальварии и мо с любовью и уважением андрей сергеев 1977 80е